«Интерлюдия. Когда ты стал описывать мамбийского гремучника, я решил, что им всем конец», — поделился Бельзидор. «А нет, трое из пяти спаслись, молодцы». «А этот, геспицер, что, нашел он дорогу домой?» — с надеждой спросил Дигати. «Может быть, нашел», — вздохнул Янг Фанхофен. «А может быть, ищет по сей день. Во тьме. Вечно во тьме. Это очень жутко и неприятно». Но демонам-то это не страшно, думаю. «Тьма для нас не полезна, мэтр Дегати», — покачал головой Янг Фанхофен. «Мы устойчивы к ней, но когда ее слишком много, нам тоже дурнеет. Мы тоже можем погибнуть или покалечиться. Помнишь того же дана А некоторые, некоторые сходят с ума. Вот как раз и живой пример. Заткните-ка уши лучше». В этот раз вздрогнул даже Бельзидор. Даже темный властелин послушался Янг Фанхофена и зажал уши ладонями, когда в малом зале появился тот, кто даже по меркам Паргорона загадочен, кошмарен и смертоносен. Бго! Дегати знал, что в Саелу даже всемогущие не так уж и могущественны. Здесь нейтральная территория. Здесь властен только Янг Фан Хофин. Паргаронский корчмарь защищает своих гостей, не позволяет им убивать друг друга. И все же внутри похолодело. Крик Бго. Он проникал сквозь любые затычки, просверливал мозг и оставлял в душе кровоточащие раны. Волшебник невольно вцепился в табурет, надеясь лишь, что Янг Фанхофен все-таки достаточно умерил смертоносную силу этого своего посетителя. Странно было вообще видеть его в баре, этого демолорда и темного бога. По полу со скрипом катилась повозка на четырех колесиках, и на ней высилось что-то вроде уродливой абстрактной скульптуры. Не то вешалки, не то корявого дерева. А на самой верхней пике, ветке, штыре сидела отрубленная голова, причем абсолютно мертвая, с распахнутыми глазами и разинутым ртом. Она не росла там, а была насажена, воткнута. Тот, кто кричит во тьме, даже не подъехал к стойке. Он просто описал круг по залу, и сидящие за одним из столиков демоны выглядели напуганными. Потом Бго остановился, уставился мертвыми глазами на Янг Фанхофена, поглядел на Бельзидора, встретился взглядом с Дегати и несколько секунд стоял неподвижно. А потом убрался так же, как появился. Это что сейчас было? спросил Дигати, осторожно вынимая пальцы из ушей и судорожно втягивая воздух. «Он что, тоже заходит к тебе в бар?» «Очень редко», — заверил Янг Фанхофен. «Очень-очень, только когда в нем пробуждается воспоминание. В такие минуты он не кричит, и иногда с ним даже можно поговорить». «Может, он еще и твои байки слушает?» — хмыкнул Бельзидор. «Нет, но было так, что он сам рассказал мне одну». Бго рассказал тебе байку? поразился Дигати. Да, в один из своих редких периодов просветления. Расскажи, потребовал Дигати. Ну, я не знаю, он со мной по большому секрету поделился. Да я не проболтаюсь, клянусь. Знаю, что не проболтаешься, знаю, хмыльнулся Янг Фанхофин. Ладно, расскажу.